Глава 14. Дартаньян работал локтями, пробираясь сквозь пеструю толпу. Арлекин, вон один, второй, пятый, десятый, взгляд перебегал от одной маски к другой в надежде встретить взгляд зеленых глаз похитительницы, мошенницы, с которой, как ему стало казаться, он уже имел дело. В этой истории, кроме Констанции и королевы, замешана только одна женщина, та, которая выдала себя за графиню Довалькур, и дважды пыталась от него избавиться. На этот раз ей не уйти. Д'Артаньян запрыгнул на стол, напугав всех вокруг, в надежде все же высмотреть среди гостей преступницу. Между тем Бэкингом отправил на поиски Арликина солдат, и те просочились в толпу. Внимание Гасконца привлекла одна фигура, быстро продвигавшаяся вдоль стены к дверям. Он так пристально следил за ней, что незнакомка невольно оглянулась, и Д'Артаньян ее узнал. Гасконец спрыгнул со стола и, оттолкнув рысь, которая громко возмутилась, бросился, расталкивая всех вокруг вслед за убегающим орликином. На улице все тонуло в тумане, однако Д'Артаньян не упускал из виду беглянку. Она направилась к лошадям, которых держал на поводу Атос. «Остановите ее!» — крикнул Гасконец. Мушкетер услышал и преградил ей путь. На одну единственную секунду их взгляды встретились... И Атос, словно получив удар, отшатнулся. Арлекин, воспользовавшись замешательством, толкнул его изо всех сил. Атос не удержался на ногах и, падая, прокинул еще и жаровню. Золотой сноп искр рассыпался в ночи. Атос, держась за сердце, сказал со странной усмешкой. «Хватай ее, Д'Артаньян!» Он был бледен, как полотно, наверное, от боли. Однако Орликин уже вскочил на лошадь и галопом умчался в темноту. Гасконец тоже запрыгнул в седло и пришпорил лошадь. Снова сумасшедшая ночная скачка, но на этот раз время не единственный противник. Есть еще женщина, и в руках у нее колье с подвесками. Драгоценность решает участь королевы Франции, будет ли она жить или погибнет на эшафоте. В густой тьме единственный ориентир — стук копыт, который он слышит впереди. Д'Артаньян поднялся на вершину небольшого холма, и вдруг все стихло. Госконец резко остановил лошадь, вставшую на дыбы, и прислушался. Тишина. Не могла же раствориться всадница, она же не привидение. Но вот до него снова донесся стук копыта с загустых деревьев, и он вновь пустился в погоню. Вскоре ветер, хлещащий в лицо, принес запах моря. «Оно где-то здесь, совсем рядом». Лошади мчались одна за другой вдоль крутого обрыва, внизу которого шумели волны. Гасконец горячил лошадь и сокращал расстояние. Вот они уже нога к ноге. Д'Артаньян различает тонкую фигуру, припавшую к шее лошади и разметавшиеся длинные волосы. Сжимая лошадь коленями, преступница направляет ее так, чтобы преследователь оказался на самом краю обрыва. Однако Д'Артаньян делает невероятное — прыжок, и он уже сидит позади всадницы и крепко держит беглянку. Женщина яростно вырывается из его рук, стараясь вытащить из-за пояса кинжал, но кинжал Гасконца, перехватившего поводья, уже у ее горла. «Подвески!» — кричит он. Лошадь замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Д'Артаньян соскочил на землю вместе с похитительницей, не убирая кинжал. Даже в темноте он узнал ее. Да, она пыталась убить его. Да, она выдавала себя за графиню Изабель де Валькур. Но какая же красавица, волнующая, соблазнительная. От аромата ее духов даже сейчас, когда он знает обо всех преступлениях мошенницы, загорается кровь. «Я упаду прямо на вас», — усмехается Миледи. «Вы этого хотите? Я так вам нравлюсь?» «Подвески!» — требует юный гасконец. Миледи медленно достает колье и швыряет в Д'Артаньяна. Потом делает шаг назад к краю скалистого обрыва. В тишине слышен шум прибоя. Вышла луна, и в ее свете видны пляшущие серебряные блики на волнах. «На кого вы работаете, мадам?» — спрашивает Гасконец. «Думаю, на самого дьявола», — насмешливо отвечает она. Гасконец не видит, а лишь догадывается, что она смеется над ним. Смеется даже тогда, когда он загнал ее в угол. «У вас вспыхивают глаза, Д'Артаньян». Говорит Миледи, продолжая медленно отступать. Я позабочусь, чтобы вспышки стали пожаром, в котором вы сгорите. Д'Артаньян делает шаг к Миледи, чтобы не дать ей упасть. Поздно. Она раскинула руки, опрокинулась и полетела вниз, словно огромная птица. Послышался всплеск, когда она упала в море. Потрясенный Д'Артаньян подошел к самому краю обрыва и увидел лишь черную беспокойную воду. Женщина исчезла.